Октябрьский Иванов Филипп Сергеевич. Годы жизни: 23 октября 1899 8 июля 1969 года. Советский военно-морской деятель, адмирал. Филипп Сергеевич Октябрьский родился 23 октября 1899 года в бедной крестьянской семье. Образование получил в сельской школе, окончив 4 класса. В 1915 году Филипп покинул село и ушел в столицу на заработки. Работал кочегаром и машинистом на пароходе. В ноябре 1917 года добровольно поступил на Балтийский флот. В гражданскую войну служил матросом на кораблях Балтийского флота и Северной военной флотилии. В партию вступил в 1919 году. После окончания Гражданской войны Октябрьский поступает на курсы при Петроградском коммунистическом университете. Закончив их в 1922 году, он продолжает обучение на курсах при Военно-морском училище имени Фрунзе. Став командиром бригады торпедных катеров, Октябрьский с 1928 года проходит службу на Балтийском флоте и на Дальнем Востоке. В 1938 году Филипп Сергеевич назначается командующим Амурской флотилией. На следующий год он возглавил Черноморский флот. На посту командующего флотом он встретил начало Великой Отечественной войны. Адмирал Октябрьский стал одним из руководителей обороны Одессы и Севастополя одновременно являясь командующим Севастопольским оборонительным районом. На посту командующего Черноморским флотом Филипп Сергеевич находился до июня 1943 года. С июня 1943 по март 1944 года Октябрьский командовал Амурской военной флотилией. В марте 1944 года он был снова назначен командующим Черноморским флотом и много сделал для освобождения Кавказа и Крыма. После войны он остался во главе флота, а в 1948 году был назначен первым заместителем главнокомандующего ВМС. В дальнейшем, до 1954 года, Октябрьский занимал высокие посты в аппарате ВМС. В 1954 году Филипп Сергеевич уходит в отставку по болезни но через три года возвращается на службу. С 1957 по 1960 год он занимает должность начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. С 1960 года он инспектор-советник группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Его военная деятельность была отмечена тремя орденами Ленина Три орденами красного знамени, двумя орденами Ушакова первой степени, орденами Суворова второй степени, Нахимова первой степени, орденом Красной Звезды и медалями. В 1958 году Филипп Сергеевич Октябрьский был удостоен звания героя Советского Союза. Последние годы жизни он прожил в Севастополе, где искончался 8 июля 1969 года. Адмирал Октябрьский был похоронен на кладбище коммунаров, провожаемый в последний путь жителями города и Черноморским флотом, которому он отдал большую часть своей жизни.